Глава семнадцатая Те четверо прихватили меня в джипе до Нью-Йорка. Я подкараулил их, когда они собрались уезжать, и заявил, что они уезжают из гостиницы вовсе не ненадолго, как они нам сказали, а что они выполнили свое задание, и что Дебауэр скоро явится сюда сам. Они пожали плечами и разрешили мне сесть в машину. Это были актеры. Тот, кто назывался Стивом Уолтоном, много лет назад был членом коммуны, и с той поры... как январские семинары пришли на смену коммуне, собирал других актеров, чтобы разыграть вместе с ними то компанию охотников, то кружок любителей покера, то участников пьяного застолья, то группу друзей ветеранов Вьетнамской войны. Однажды мы играли членов банды, скрывающихся от полиции. Он засмеялся. Было здорово, но один из нас стал переигрывать и вел себя неестественно, а как в кино. На сей раз нам великолепно подыграла погода. А где Дебауэр? Он же давно здесь, сидит в коттедже за горой и за всем следит. Сидит за пультом с мониторами. Когда еще не было видеокамер, мы больше импровизировали. Джон мечтает о том, чтобы мы не просто время от времени звонили ему, а чтобы у каждого был маленький приемник в ухе, и чтобы он мог точно дирижировать нами. Я в этом участвовать не стану. Я актер, а не робот. Он вел машину осторожно и без рывков. Мы миновали... Адирандагской Нагорье и двигались по хай -вэю. От ровной и однообразной езды в темноте остальных потянуло в сон. Мне потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к миру, в котором нет снега, к потоку автомобилей и прогнать от себя картины, пережитого в последние дни. А как было в коммуне? В коммуне? Он задумался. Я не хотел бы быть ее рядовым членом. Я был при штабе. Ну и в этом случае иногда все было уж чересчур. То, что мы не имели личного пространства, что мы всегда находились вместе, за исключением тех случаев, когда кого-то изолировали в наказание. И вместе ели, вместе спали, вместе любили, вместе ходили в туалет. Это еще туда-сюда. Но Джон постоянно менял правила. И он никогда не говорил, что и как меняется. Просто в один прекрасный день отменялись все правила, которые действовали еще накануне, и вводились какие-то новые. Мы при штабе, конечно же, знали о новых правилах, ведь нам надо было следить за их соблюдением. А вот остальные только и видели, что старые правила больше не действуют. Ничто не действует, ничего постоянного, ни на что нельзя положиться, в том числе и на Дебаура. Сегодня он один, а завтра другой. А какие существовали правила? Когда вставать... в какой последовательности раздавать завтрак, кто готовит завтрак, как кто моет посуду и убирает, кто на какую работу направлен, а кто освобожден от нее, кто с кем занимается любовью. На все установлено правила. А к чему их постоянно менять? Он засмеялся, это было давно, но попробую вспомнить. Речь шла о моменте истины, который наступает в чрезвычайных ситуациях. Когда жизнь идет нормальным ходом, мы никогда не узнаем, кто мы такие. Мы обманываем себя сами, позволяем обманывать себя, и только в чрезвычайной ситуации с нами происходит... Он помедлил и продолжил, я не помню, что же происходит с нами в чрезвычайной ситуации. В любом случае, члены коммуны в чрезвычайной ситуации полностью теряли ориентацию. Он им ничего не говорил о чрезвычайной ситуации и о моменте истины, а они должны были узнать об этом на собственном опыте. Почему люди не уходили? Оставалось примерно половина. Кто был посильнее характером, те уходили. А у одного из тех, кто остался, окончательно сдали нервы. Тут коммуна и прекратила свое существование. Сколько лет она продержалась? Сколько лет? Всего девять месяцев, с весны до зимы. Почему вы в этом участвовали? Мы были знакомы еще по университету. Джон учился на юридическом, а я на актерском отделении. Ему был нужен помощник, я как раз был свободен. А кто оплачивал эту коммуну? Кто платит сейчас за то, что там происходит? Какой-то фонд, не знаю какой. Не знаю, платит ли сейчас тот же фонд, что платил тогда. Я боролся со сном, и все же мне хотелось задать еще много вопросов. Каким был Дебаор в молодости? Как он вел себя, когда заправлял коммуной Что он рассказывал о своей жизни в Европе? Какие у него были отношения с женщинами, с друзьями, были ли у него вообще друзья? Однако я задал только один вопрос. Не испытывали ли члены коммуны ненависти к нему после всего, что они пережили? Ненависти? Не, Те, кто остался, уважали его. Глава 18. Они высадили меня на Таймс-сквер. Было уже заполночь, но на улице было еще полно машин. А на тротуарах толпились прохожие, и световые рекламы переливались, меняя цвета и картинки. Холода не чувствовалось, и вместо того, чтобы спуститься в подземку, я пошел пешком. На пути время от времени попадались голые неоновые красавицы, зазывавшие на шоу. Некоторые лавки были открыты, там продавали сэндвичи, пиво, журналы. То тут, то там, то под дверью дома, то на ступенях перед опущенными железами жалюзи магазинов лежали и спали бездомные. По мере моего продвижения на север, на улицах и на тротуаре становилось все тише, с 72-й улицы я повернул на Риверсайд-Драйв и оказался в полном одиночестве. Слева, на другом берегу, сквозь голые деревья парка светились огоньки. Справа, на фоне подсвеченных снизу облаков, темной громадой высились многоэтажные дома. Что происходило в адерон Таял ли там снег? Трещал ли лед на озере? Наверняка там было еще достаточно холодно, и участникам семинара по-прежнему приходилось топить камин. Что они сейчас делают? Сидят в салоне у камина и слушают объяснение Дебауэра по поводу того, какой опыт они приобрели, и какие выводы им следует сделать из этого урока. Я вел с Дебауэром мысленный спор. Ничему этот урок не учит». да мы способны на себе любие и жестокость на предательство и обман и это далеко не полный перечень но ведь это нам и без того известно да зло не ушло из этого мира вместе с преступлениями и войнами двадцатого века а осталось в нем и это тоже не новость то что показало искусственно созданно им чрезвычайная ситуация вовсе не интересно интересно другое то как мы устраиваемся в обычной жизни И то, что мы обходимся друг с другом все лучше, справедливее, уважительнее, дружелюбнее, Дебавьер рассмеялся, все лучше. Если я думаю, что ситуация улучшается, значит я ничего не понял. Не понял не того, что зло присутствует в мире, не того, что оно присутствует во мне. Если мы знаем, на какие дурные поступки способны, почему мы так заносчиво судим о дурных качествах других людей? Если мы знаем, что зло по-прежнему существует в мире, почему продолжаем жить так, словно вынуждены с ним встречаться? Словно мы не должны решить для себя, что оно такое, и отвечать за наше решение? Он явно издевался надо мной. Ты даже не решаешься открыто вступить со мной в спор. Отправился к себе домой в теплую постельку, вместо того, чтобы быть сейчас в гостинице. Ведь ты даже не возмутился бы против моей теории, если бы не был возмущен тем, что я не пожелал быть твоим отцом». что я не умелился глядя на тебя, и не остался с тобой, ты вообще ничем не возмущаешься, гуляешь себе по свету, немножко интересуешься справедливостью, словно эта интеллектуальная задачка с современным политическим событием относится так, словно это картинки из учебника истории. Если бы я не был тебе отцом, я все равно был бы для тебя таким же интересным открытием. Да что я говорю, перебил он себя со смехом, гораздо более интересным открытием, чем те, которые ты сделал для себя в Берлине после падения стены. Я язвительно ответил ему, — Отвечать за принятые решения? Когда тебе надо было отвечать за принятые решения, ты сбежал. И не надо мне ничего говорить об ответственности перед самим собой. От этой ответственности тебе ни жарко, ни холодно, и грош ей цена. Не ответственность, а так один смех».